Глава 17. «Это что за фрукт?» — киваю в сторону чернявого парня, пытавшегося присоединиться к нашей беседе. «Михаил, племянник Симы Иосифовны. Раньше работал в областной филармонии, а теперь будет работать у нас на должности администратора», — чуть ли не с гордостью ответил Гена. Да, упустил я этот момент, не уделяя должного внимания ребятам из ВИА. Насколько я помню, у директрисы родных племянников не было. Появившийся из ниоткуда родственник доверия не внушал. Чтобы это понять, хватит нескольких минут общения. Есть в нем какая-то червоточина что-то отталкивающее. Я не антисемит, ну, разве что немножко. Все советские люди знают, кто выпил воду из крана но сейчас не до анекдотов. Есть определенная прослойка среди иудеев, которая просто заполонила собой некоторые сектора экономики. Мне проще отвечать за свою сферу деятельности, и картина выглядит весьма спорно. Разного рода администраторов, импрессарио и прочих конферансье это касается в первую очередь. Ладно, если бы это были талантливые люди, но проходимцев среди них каждый второй. Насколько я понял, законом должность администратора, а по сути директора коллектива, не регламентировалась. Меня вообще поражает лояльность советской власти к подобным явлениям. Ведь дураку понятно, что в этой сфере начали крутить неплохие деньги. А с них обычно не платят. Причем многие группы находятся под крылышком разного рода организаций, заводов и ДК, где получают зарплату. Им закупают музыкальные инструменты, оборудование и вообще всячески обласкивают. Социализм во всей своей красе. Но сейчас речь не о сложившейся халявной системе. Я тоже ее использую на полную катушку, поэтому никого не осуждаю. Интересно другое. Почему меня не известили, что группа привлекла человека со стороны? Если называть вещи своими именами, то реальным продюсером VR-освет являюсь именно я. Ребята исполняют мою песню, сделавшую их популярными. Именно мне удалось пробить организацию самой группы при текстилькомбинате. Сам Генна Пупков, ныне ясный, к начальству идти боялся. Вы решили начать концертную деятельность? Михаил говорит, что пора. У него есть связи с нужными людьми. Пока начнем участвовать в сборных концертах. Далее посмотрим. Мы понимаем, что пока не хватает репертуара. В принципе, идея не самая плохая. «Гастроли — это неплохая школа. Здесь вам целый букет от испытания характера членов коллектива до роста мастерства. Все-таки играть в камерной атмосфере и перед зрителем — совершенно разные вещи. Я как раз хотел обсудить ваш репертуар. Более того, не мешает подумать о стиле Виа в целом. Наконец перехожу к сути, ради чего я и приехал в свой родной городок. Гена моментально сделал стойку, как охотничья борзая. Вот этого у него не отнять». Умеет он слушать и делать правильные выводы. Ансамблю надо определиться и выбрать направление. Пока в вашем репертуаре солянка из поп-музыки и разнообразного рока. Плюс много перепевов чужих песен, особенно иностранных. Последнее даже неплохо, подучьте язык. Но придется выбрать стиль, дабы работать на определенную аудиторию. Я более склоняюсь к рок-н-роллу, который можно разнообразить более легкими попсовыми композициями и балладами. Последние нельзя сбрасывать со счета, так как они весьма популярны на танцплощадках. Белый танец, дамы приглашают кавалеров и прочее. Наш соловей неплохо заказывается на подобных мероприятиях, хотя немного отличается от классического белого танца. «Мы сами в раздумьях», — сразу ответил Ясный. «Исполнять всякое ля-ля-ля может любой второсортный коллектив. У нас же хорошая подготовка в плане вокала». Это я говорю безо всякой ложной скромности, вы и сами знаете. Если брать исполнительское мастерство в плане владения инструментами, то мы тренируемся и учимся каждый день. Честно говоря, меня иногда тошнит от гитары. Но через «не могу» заставляю себя работать. Может, концерты пойдут нам на пользу и станут нервной разрядкой. А то начались уже небольшие склоки, и нужен эмоциональный выплеск. Только опять все упирается в репертуар. «Играть по подмосковным ДК — дело нужное, но только для начала. Далее надо переходить на новый уровень, к которому мы готовы, но... Как относишься к Сергею александровичу э -э..", Гена явно не понял, о ком речь. «Пойдем к пианино. Вот почему вы не догадались об элементарных вещах? Если не можете придумать сами, то обратитесь к классикам. Некоторое время заняла распевка. Вообще, вокалист я слабенький» но петь меня учили и делали это профессионалы своего дела. Что касается мелодии, то я подготовил ее заранее, поэтому не должен опозорить своих педагогов. Вот и одна из моих учительниц, тут как тут. Вокруг нас сразу собрались весь коллектив Виа, Самсон, Пузик и присоединившиеся к поездке Капитонова. Последняя, кстати, приехала по делу и уже взяла интервью у музыкантов из рассвета. А вот два других товарища решили совместить деловую поездку с посещением Серёгиной тетки и прочей родни. А я выдал бессмертные стихи, гуляки и скандалиста. После второго куплета быстро сориентировавшиеся Гена и ударник попробовали поймать мотив. Второй прогон получился гораздо лучше. Я, лидер коллектива, буквально рассвел и играл с улыбкой на губах. Ясный сразу понял, что это будущий хит. Я же, под громкое обсуждение окружающих, дошел до своего портфеля и вытащил нужный лист. Далее поманился солистку Нину, вручил ей текст и попросил быстрее выучить хотя бы припев. Галактионова пробежалась по бумажке и быстро вышла из зала. Гена смотрел на всё недоумённо, но я махнул рукой, чтобы он не вмешивался, и опять сел за пианино. Сосредоточился и положил руки на клавиши. Вроде тренировался, но выходило немного коряво. Но именно этот вариант исполнения популярной в 21 веке песни нравился мне больше всего. Сомневаюсь, что эту композицию разрешат исполнять, но попробовать необходимо. Говорю обступившим пианинослушателям. Смотрю, а народу прибавилось, хотя в основном это местные учителя музыки. Ладно, даже если настучат, то отбрешусь. Есенин в стране не запрещен. Грех не попробовать переложить его стихи на музыку. Вернее, эти песни уже звучали, но в моем времени. «Умереть знать сулил мне Бог». Допиваю последнюю строчку, заканчивая мучить пианино и слух собравшихся. К моему удивлению, мое топорное выступление было встречено аплодисментами. Я всегда знала, что ты талантлив. Но как можно было так быстро растерять все навыки исполнения? И что за ужасные завывания? Сима Иосифовна была в своем репертуаре. Сначала похвалила, а потом начала снимать с меня стружку. Я не обиделся, а наоборот улыбнулся. Память Алексея выдала несколько похожих моментов из его прошлой жизни, когда он был юн, беспечен и с надеждой смотрел в будущее. Но мне сейчас не до ностальгии, тем более чужой. Так, хлопаю в ладоши, привлекая внимание. «Гена, давайте по местам и готовьтесь сыграть буги-вуги. Мелодия вам наверняка знакома. Я пошел за Ниной». Песню «Ленинградский рок-н-ролл» я вспомнил не полностью, и часть куплетов написал сам. Но здесь главный припев, сам текст не важен. Музыку группы «Браво» откровенно слезала у западных исполнителей, поэтому совесть меня особо не мучила. Вокал у Галактионовой не хуже, чем у Агузаровой, значит, должно получиться. В итоге Нина исполнила не хуже, а даже лучше оригинала, с учетом того, что она и внешне сейчас красотка, то получилось очень эффектно. Если уж я начал пританцовывать после первого дубля, а на третьем чуть не пустился в пляс, то что говорить о других? Молодежь еле сдерживалась, и даже строгая Светочка двигалась в такт зажигательной музыке. Надо будет еще подумать, во что одевать группу, и хоть завтра выпускай их на большую сцену. После окончания импровизированного концерта меня посетила новая идея. «Геннадий, на следующей неделе жду тебя и группу в Москве». «Ваша задача — довести песню до ума, благо мелодии вам известна». «Мы будем записываться?» — воскликнул Ясный. «И не только. От судьбы не уйдешь, и придется тебе войти в историю». «Мы снимем первый советский музыкальный клип». Вряд ли Гена полностью осознал, о чем речь, но от переполнявших его чувств даже и не смог ответить. Тем временем Слуцкая отвела меня в сторонку от голдящей публики. «Это рисковая затея. Я про Москву и бродягу. Первую песню точно не пропустят и могут даже применить санкции. Да и вторая весьма провокационная и хулиганская. Лёша, ты хорошо подумал? Ведь может достаться и этим восторженным детишкам». Директриса кивнула на улыбающихся ребят. «Я знаю, что не пропустят. Отвечаю вполне серьезно. Зато остальные будут пользоваться большим успехом и звучать из каждого утюга» а Москва станет безумно популярна в ресторанах и прочих кабаках. Думаю, покойник точно обрадовался бы, узнаю он об этом. Да и публика будет требовать исполнить песню на концертах. Против мнения большинства не попрешь. Ответственные товарищи, любители все запрещать, будут скрипеть зубами, но сделают вид, что ничего не произошло. Задницы свои прикроют, но против требования толпы не пойдут. А еще песня пойдет в народ. Пусть лучше шпана и прочий интеллигентный люд Есенина во дворах поет, чем уголовную романтику. «Ты стал циником. Куда пропал наш прежний добрый мечтатель Лёша Мещерский?» — грустно улыбнулась моя учительница. «В душе я прежний. Только наивным идеалистам нет места на большой сцене. Сожрут всякие прагматики, ханжи и подлецы. Приходится хорошенько работать локтями, думать головой и подстраиваться под ситуацию. «Держи!» — сую стопку бумаг уже перед самым уходом. «Это...» — глаза будущей звезды вспыхнули от предвкушения. «Да, Лермонтов, Фет и, конечно, еще Есенин. А кроме этого, Маяковский и Цветаева. Жалко, что нельзя исполнить Гумилева. Не поймут некоторые товарищи», — говорю с грустной усмешкой. «Но и этих стихов вам хватит на два или три альбома». Главное, не замахивайтесь сразу на все. Обдумайте, переложите стихи на музыку, подберите композиции, которые звучат гармонично вместе. Если что, зови, приеду и помогу. И постепенно переходите на свои стихи с музыкой. Светлана обещала помочь с интересными поэтами. Но и сами ищите среди местных энтузиастов стихосложения. Использовать подпорки в лице классиков можно на начальном этапе, но не постоянно. Жду в Москве. И еще раз прошу быть аккуратнее с Михаилом. Ты должен быть в курсе всех переговоров, а деньги должны идти строго через кассу. Ясный заверил меня, что все понимает и не подведет. Вот только грыз меня червячок сомнений. Но ребята считали, что администратор им необходим, поэтому не стоит на них давить. Это их жизнь, и я им не мама. Оригинально. До меня доходили слухи. О необычном ремонте, но такого я не ожидал. Ну, еще бы. Месяцев, который приехал на киностудию, был не первым, кто впал в небольшую прострацию, увидев мой кабинет. Он еще нашу студию и монтажную не видел. Это у меня стена салатовая с фиолетовыми полосами, а у технарей все в темных тонах. Готический мрак во всей своей красе. Поиски нормальной краски это отдельная история. Пришлось часть покупать вне кассы. Надеюсь, пара сотен рублей в будущем не выльется для нас в проблемы с проверяющими органами. Большой начальник посетил нас, чтобы на месте увидеть наработки, которые мы хотели предложить радио. У нас просто удобнее смотреть кино и проводить презентацию. Николай Николаевич еще раз показал свою адекватность и отсутствие спеси, присущей многим номенклатурщикам. Ведь гораздо удобнее, когда человек приедет с парой помощников на демонстрацию наших наработок, чем мы поедем к нему большой толпой и потащим оборудование. Так как Месяцев приехал с утра пораньше, то мы не стали терять время и сразу приступили к делу. Все было готово со вчерашнего дня. Сначала мы показали ему две новые серии «Рюриковичей», одна из которых снималась уже Чигинским. Валерий сразу включился в работу и нашел общий язык с коллективом. «Очень хорошее приобретение для нашего ТО, если выражаться футбольным термином. А с историком-консультантом они теперь не разлей вода. Оказывается, наш документалист хочет снять что-то свое про средневековье. Я только рад и мысленно потираю руки». После документального фильма шел небольшой сюрприз, насчет которого у коллектива были обоснованные сомнения. «Что это такое?» После того, как в просмотровом зале включили свет, глава гостелерадио сразу пошел в атаку. Судя по застывшему лицу Бритикова, тот не ожидал от начальства ничего хорошего. После документальных фильмов мы без предупреждения запустили буквально вчера смонтированный клип и еще один ролик. И должного эффекта я добился. Только вопрос, реакция будет со знаком «минус» или «плюс». Это называется музыкальный клип. Очень популярный вид подачи песни, набирающий популярность на Западе. Музыканты и приглашенные актеры не стоят так из столбы а двигаются и танцуют. У нас же максимум, меняется фон, сами же исполнители эстатичны А второй ролик — утренняя гимнастика. Не вижу ничего плохого в скромном поведении артиста на сцене. Зачем все эти танцы и прочие прыжки? И где вы собираетесь демонстрировать очередной свой проект? А главное... Я правильно понял, что вы назвали гимнастикой это странное действо? Вот она, инертность мышления и прогрессирующая ретроградность. Старшее поколение даже не думает о том, что молодежь живет по иным принципам. В этом плане мне повезло с Фурцевой. Она всегда изучала новомодные явления, никогда не рубила с плеча и старалась адаптировать все под советские реалии. Под буги-вуги и рок-н-ролл принято танцевать, а не изображать истукана или часового на посту. Что касается показа роликов, то разговор получится долгий, поэтому приглашаю вас в мой кабинет. После просмотра моего новаторского офиса и задумчивого хмыканья большой начальник уселся за стол переговоров. Мы с Бритиковым, Зельцером и Капитоновой расположились с одной стороны, а Месяцев с тремя сопровождающими с другой. Хорошо. Может, я не совсем понимаю современные веяния в музыке. Николай Николаевич, примеряющий, поднял руку. «Буду обсуждать это с музыкальными редакциями. Но у вас всего один клип. Его не воткнуть ни в какую сетку вещания. Он будет смотреться белой вороной и испортит общую картину. Вернее, заберет все внимание зрителей. Другие артисты будут смотреться на фоне нашего прорыва, как глупые куклы». «Этого я, конечно, не сказал. У меня был готов другой ответ». На съемку этого ролика, с последующим монтажом и наложением звука, наш коллектив потратил 5 дней. Новые камеры легче и не такие громоздкие. Мы даже использовали одновременно двух операторов. Сам сценарий написали буквально на коленке. Очень много придумывали прямо в процессе работ. Разрешение на съемку от Мосгорисполкома получили без особых проблем. Только уж больно много проблем с гражданами. Не умеют люди спокойно реагировать на съемки. На Ленинградском вокзале такая толба собралась, еле удалось навести порядок с помощью милиции. Как бы и не прилетело нам за подобные концерты, но вроде все обошлось без эксцессов. Далее просто будем более грамотно выбирать место, заранее договариваться с разными службами. Это был экспромт от того и разного рода сложности. Вы не объяснили, для чего вся эта карусель, и где ее можно демонстрировать широкому кругу зрителей? Все очень просто увидев новинку другие артисты тоже захотят снять подобное а так как процесс этот нелегкий в первую очередь из-за дефицита техники и длительного утверждения то остается то прогресс у нас есть нужное оборудование небольшой опыт готовые сценарии и даже павильоны киностудии после последней фразы Бритиков кивнул головой а еще мы ведем поиск молодых и талантливых режиссеров которые возьмутся осваивать новые направления Съёмку полнометражного фильма доверят не каждому, а вот небольшие ролики – хороший способ проверить свое мастерство. Когда наша студия и коллеги режиссеры снимут достаточно материала, то можно запускать полноценную музыкальную передачу на телевидении. «Какую передачу?» – совсем запутался начальник. «Можно назвать ее «Утренняя почта» или «Музыкальный будильник». Вариантов много. Главное – это субботняя программа, под которой будет просыпаться вся страна. Ролики с песнями будут демонстрироваться по заявкам телезрителей и читателей газеты СК, где уже занялись составлением рейтинга лучших песен. Киваю на Светочку. Насчет этого проекта вы в курсе. Предварительную обкатку работ проведем в кинотеатрах. Будем показывать по 2-3 ролика перед фильмами. Потом проанализируем реакцию зрителей через газету и радио. Но я уверен, что народу наша задумка понравится. Хорошо. Подготовите полное описание будущей передачи. Отдадим ваши проекты на телевидение, пусть думают. Но что это за... разврат? В этот момент в кабинет вошла Марина Андреевна, мой секретарь. Молодящаяся женщина лет 40 с очень интересными видами анфас и фасадной части. У нее и профиль был выдающимся, особенно назрелый такой лад. Марина поставила поднос с чаем, передала народу чашки и обворожительно улыбнулась Месяцеву. Николай Николаевич, как загипнотизированный бандерлог, проводил уходящую диву и, превозмогая себя, вернулся в нашу реальность. Я с трудом сдержал смех, но Капитонова вовремя наступила мне на ногу, будто почувствовала мое нездоровое желание проявить эмоции. «А чего? Мужику 47. Почему ему не обратить внимание на аппетитную мадам?» Я ее держу отнюдь не из-за форм, а потому что работник отличный, да и человек хороший, что выяснилось сразу. Насчет зарядки. Решаю нарушить молчание. Соглашусь, что форма одежды у девочек получилась немного вызывающей. Но это обычные гимнастические костюмы и чулки, дабы не стеснять движений. Кто бы знал, чего мне стоило найти аналог лосин. Но Каплан выпутывался и не из таких ситуаций. А дело было в том, что я решил снять упражнения наподобие аэробики. Нина Галактионова приехала в Москву с подружкой, тренером по гимнастике, которая помогла певице похудеть. Пока шли разные организационные вопросы, я рекрутировал несколько девушек, благо красивых дам на киностудии хватает, и провел тренировку. Лена, которая тренер, на лету ловила упражнения из арсенала аэробики. В итоге получился чуть ли не короткометражный фильм «Минут на 20. Мы решили не останавливаться и сделать полноценную документальную картину и пособие по занятиям одновременно под современную музыку. Месяцеву показали пятиминутный ролик, весьма скромного содержания. Но вместо самих упражнений зрители залипли на одежду девушек. Вообще люди здесь диковаты в этом плане, особенно руководство. Простой народ явно с удовольствием будет смотреть на молодые и красивые тела. Начальство же сначала попытается все запретить. При этом никого не смущают кадры хроники когда в 30-е на параде присутствовали полураздетые спортсмены. Или это другое? Но без с этими ханжами, мне нужно продвигать свою идею. Мы написали сценарий телевизионной программы с рабочим названием «Доброе утро, страна». Разминка — один из эпизодов полуторачасовой передачи. Планы у нас грандиозные, поэтому надо провести отдельные слушания. Также у ТО «Прогресс» есть еще несколько предложений по заполнению утренней сетки вещания. Вот наш проект. Передаю Николаю Николаевичу объемную папку. Несмотря на погружение в мир кино, я не забываю про телевидение. Реально надоело, что первый канал начинает вещание в районе 11 с программой «Панорама Родины». И это в пятницу. В четверг эфир может стартовать и в 16 часов. «Всю подготовительную работу, выбор ведущих и дальнейшие сценарии будет делать ваше ТО?» — с улыбкой спросил Месяцев. «Ну, не доверять же такое дело местным специалистам. В процессе мы воспитаем нужные кадры. Только пилотные программы пройдут под моим полным контролем. Заодно заключим договор с Гостелерадио. Пусть платят за качественный продукт». Босса же я заверил, что все будет на высшем уровне и народу понравится. Далее мы обсудили детали. Времени это заняло много. От обеда большой начальник отказался и уехал весьма довольный. Бритиков не менее радостно выдохнул, пожаловался, что я доведу его до сердечного приступа и попросил снизить активность хотя бы на пару дней. Ему надо переварить полученную информацию, а то голова пухнет. Зато светочка цвела и пахла. Я предложил ей вести утреннюю почту. Разного рода задних мыслей у меня не было. Просто красивая женщина и фактически член нашей команды. Новому человеку пришлось бы объяснять кучу мелочей и учить заново. Монополии на передачу у мадам Капитоновой не будет. Разбавим ее какой-нибудь симпатичной девушкой и представительным парнем. Поищем их среди молодых актеров. Мне бы еще успеть запустить все проекты, ведь съемки фильма никто не отменял. Значит, придется расширяться и искать перспективные кадры. Сгоняю на днях Гаданелия, может, посоветует кого-то из своих учеников. Режиссеры и сценаристы выпускаются регулярно, но не все раскрываются в профессии. Например, Пузик вернулась бы домой и похоронила себя в каком-нибудь заштатном театре. А теперь это краса и гордость картофельно-промышленной республики. Да я и просто не знаю, чего бы я без нее делал. Умиротворённый валяюсь на кровати и жду, когда Таня выйдет из ванной. Возвращение со сбора овощей мы отметили весьма бурно. Сначала ресторан, а затем поехали ко мне. Вообще, пора уже задуматься о собственном жилье. Есть мысли по кооперативу. Сейчас строят и такие дома. Но более опытные товарищи советуют подождать выхода фильма. Пожить можно и на съемной квартире. А вот если ты сделал взнос на строительство то не факт, что можно получить жилплощадь бесплатно. Если фильм удастся, то в моем случае можно рассчитывать на неплохой вариант чуть ли не в центре. Но пока мне не до этого. Вспоминаю прошедшую ночь и понимаю, что мне этого не хватало. Нет, не самой близости с женщиной. С этим проблем как раз нет. Я же не слепой и вижу, что некоторые дамы весьма положительно реагируют на мою персону. Только вопрос в том что такая популярность связана с моим взлетом в последние месяцы. А мне важен душевный комфорт, и студентка его как раз обеспечивает. С ней легко можно поговорить на разные темы, и вообще, Татьяна просто няшка. Хотя периодически проскальзывает у нее излишний прагматизм, но я списываю это на тяжелое детство в многодетной семье. Разного рода мелочи можно потерпеть зато все это компенсируется общим положительным влиянием студентки на одного беспокойного режиссера. В ожидании ее приезда я, наконец, решился. Думаю, что и сама девушка готова. Минут через 10, после того, как перестала литься вода, одетая Таня впорхнула в мою комнату. Новая стрижка, платье и манера держаться делали из вчерашнего алмаза просто настоящий бриллиант. Только я не понял, зачем она оделась. Вроде вчера никуда не собиралась. Прелестница села на кровать, наклонилась и приникла к моим губам, заставив учащенно стучать сердце. Я потянул ее к себе, но был остановлен. Татьяна высвободилась из моих объятий и отошла на пару шагов. Я выхожу замуж. Надеюсь, ты спокойно воспримешь эту новость. Ведь ты же никогда меня не любил. Хотя не могу сказать этого о себе. Но решение принято. Он перспективный студент МГИМО и вообще готов носить меня на руках. Даже в колхоз приехал и сделал мне там предложение. Странно ухмыльнулась Таня. Почву из-под ног у меня не выбило. Я же лежал. Но ощущения были не самые приятные. Молчишь? Ты же обычно за словом в карман не лезешь. Студентка на свой лад охарактеризовала мое молчание. А... Он о нас знает? И вообще, как это все? Ведь свадьба, а ты провела ночь со мной. Наконец-то выдавил я из себя. Думаю, догадывается. Хотя это не важно. Если человек любит по-настоящему, то это не имеет значения. Прошедшую ночь считай прощальным подарком. И никто не говорит, что я люблю своего избранника. Опять эта усмешка, скривившая красивое лицо. От тебя никаких действий не дождешься. Да и перспективы быть женой режиссера весьма сомнительные. «Дипломат» звучит гораздо интереснее. Но ты никогда о нашей будущей жизни не говорил. А девушкам надо определяться, Лёшенька. Они нервничают от этой самой неопределенности. Только это уже не важно. Надеюсь, ты поведешь себя как джентльмен и не будешь меня преследовать. Смотрю вслед вышедшей девушки, которая открывала входную дверь, и чувствую себя просто оплеванным. На раздавшиеся перед выходом Чао и хлопнувшую дверь я никак не отреагировал. Полежал некоторое время, глядя на старую побелку потолка. Затем достал из тумбочки кольцо в футляре, которое хотел вручить Тане, и начал его разглядывать. Положительно не везет мне с женским полом в этой реальности. Вроде и девушки попадаются такие, о которых в прошлой жизни можно было только мечтать. Но далее какой-то злой рок. С другой стороны, может, судьба оберегла меня от несчастливого брака. Уж очень не понравились мне поступок и слова студентки. Ладно, будем как-то переворачивать страницу и этой грустной истории. Что вот с кольцом делать? Примут ли его обратно в магазин? Не знаю, как обстоит с этим дело в нынешнее время. Блин, какая хрень лезет в голову. Может, это такая защитная реакция? Мне действительно очень плохо.